Янь направила пистолет на рой. "Ты вернулась так?" Злодейка не заговорила, вместо этого она показала рукой направо. К ним приближался жук размером с небольшого пони, передние конечности не участвовали в ходьбе, он держал их поднятыми вверх, так что острые как бритва концы были на виду, готовые ударить. «Убери вы или я выстрелю. Выстрели и умрёшь." Голос Рой был искажён, не похож на человеческий. Огромный жук низко загудел усиливая букву "ё". Смерть не будет лёгкой. Яд коричневого паука-отшельника вызывает некроз мышц. Это означает, что они начнут разлагаться, пока ты ещё будешь жива. Процесс будет длиться много дней. Единственный способ его остановить вырезать ножом кусок плоти вокруг укуса. Вполне может помочь, если укус был один, вырежив всего лишь 200 грамм плоти и рану, личирано наложишь швы. Но что делать, если укусов три или четыре? Что если их будет десять? Хватит заливать. Бросила Янь. Рой проигнорировала её. Это очень-очень больно. Совсем не похоже на твоё посвящение в ППП. Я это гарантирую. Ты сгнёшь в живьём. Плать почернеет, останет жидкой. Ты можешь выстрелить в меня, может, даже убьёшь, хотя я в этом сомневаюсь. В любом случае, останусь я в живых или нет, тебя укусят. Они уже на тебе, на каждом из вас. Янь посмотрела вниз на своё тело, в то же мгновение жук бросился вперёд. Он в одно мгновение пересек комнату и сбил из с ног. Острые как ножи передние конечности прижали её к земле. Сиора посмотрела на оставшихся двоих, увидела движение от сугеты в сторону столешницы, где всё ещё лежала разделочная доска с ножом, и кинулась ему на перерез. Джей вытащил нож, но в тот же момент уронил. Другой рукой он схватился за предплечье. Глаза расширились от страха. "Это всего один укус под латой", сказала Рой. "Даю 2 секунды на то, чтобы внуть нож под плиту, иначе получишь ещё". 1. Джей пнул нож, тот заскользил по полу и скрылся из виду. "А теперь ты, Это у тебя был такой скверный акцент, Отойди от Шарлотты. живо. Сугита скорчил гримасу, но сделал так, как ему сказали. Он отступил от Шарлотты и встал рядом с Джеем. Шарлотта издала сдавленный всхлип, пересекла кухню и укрылась за спиной Рой. Что-то такое с ней уже случалось, подумала Сьера. Она знала, что Шарлотта осталась в городе из-за семьи, что она попала в плен к барыгам и провела там некоторое время. Была какая-то причина, по которой она не могла рассказать об этом семье и покинуть город. "Я надеюсь, остальные в порядке?" спросила Рой. "Где ты была?" Сира ответила вопросом на вопрос. "Мы разбирались с девяткой. О них можно не беспокоиться, по крайней мере, в ближайшее время". Было нереально слышать, как девушка говорит такое о девятке. Они не были обычными злодеями, они как монстры из фильмов ужасов, убийцы, которые в конце фильма всегда возвращаются, которые никогда не погибают. Ты хочешь сказать, они пока больше не нападут или мы разобрались с ними? Ожог мёртва, Краулер мёртв, манекен скорее всего мёртв. Душечке птица Хрусталь были бы рады умереть. Мы нашли слабое место Сибири, эти сведения скоро будут в международных новостях, если ещё не появились. Она Джакан ампутация бежали. обежали. Ягналась за ними, но не смогла выследить. Они не скоро оправятся. Вы сразились с девяткой и победили? Рой подошла к Яне, прижгла ногой руку девушки к земле жук поставил переднюю конечность на её ладони, прижёг с такой силой, что, казалось, капля крови Рой обошла её. Жук повторил манёвр. Янь сжала кулак, и рой наступила на него с осменной подошвой. Она не торопилась отвечать, а когда заговорила, произнесла только: "Я не говорила, что мы победили". Она подняла ногу, янь разжала кулак, и жук второй конечностью в то же мгновение пригвоздил ладонь к земле. "Что ты собираешься сделать?" спросила Янь с ноткой отчаяния в голосе. Рой ей не ответила. Сира, Шарлотта, Шарлотта не осмелилась ответить, но Сира произнесла: "Да. Если бы звук не был усилен жужжанием насекомых, Сира наверно не услышала бы, что сказала Рой. Вы хорошо поработали. Спасибо. Я не ожидала, что мне будет куда возвращаться. Всё нормально", сказала Сира, слова были несколько нелогичными, но Рои это устроило. "Я думала, вы ушли", сказала она. У каждого, кто не ушёл из города, есть какая-то причина остаться. Но дела идут скверно. Мы это исправим, сказала Рой, по всей видимости, себе, а не кому-то из присутствующих. Фраза могла бы прозвучать более обнадеживающе, если бы она не смотрела прямо на Янь. Что ты собираешься сделать? повторила Янь. Шарлотта, ты не могла бы отвезти детей в другую комнату? Шарлотта, похоже, была счастлива воспользоваться возможностью сбежать. Дети столпились вокруг неё, и они устремились в спальню. Янь закричала. «Ты ушла, ты бросила нас. Сьюро подумала, что они были в такой же опасности, как и все остальные, но это не оправдывает их поведение. Ладонь или колено? спросила Рой. "Иди нахуй!» крикнула Янь, затем она забилась в конвульсиях. Она била и дёргала руки с такой силой, что разорвала ладони в тех местах, где их прижимал жук, затем замерла так же неожиданно, как и начала. Глаза широко открылись. Её укусили несколько раз. «Потлатый!» ладонь или колено. Глаза Джея широко раскрылись, но он спокойно произнёс: "Ладонь". Глаза раскрылись ещё больше, когда он увидел, паука, ползущего по руке ок тыльной стороне ладони, он дёрнулся, как будто его ударило током. Мистер Акцент: "Ладонь или колено?" Сугита оглянулся и вновь попытался схватить нож со стола, Сьера снова преградила ему путь. Он хотел оттолкнуть её, но она сумела пнуть его коленом в живот. Он сдавленно хрюкнул и согнулся пополам. Значит, и то и другое, сказала Рой. Сугито не мог ответить, его трясло от удара в живот. Напасть на моих людей глупость с вашей стороны. Напасть на детей ещё глупее. Отныне моя территория слишком опасна для вас. Насекомые могут вас видеть, могут вас слышать, и если я узнаю, что на пути отсюда вы хоть немного сбавили темп, получите ещё несколько укусов. жук отпустил Янь, поднял пистолет и, поддев передней конечностью за скобу вокруг спускового крючка, передал его Рой. Янсугита и Джей восприняли это как сигнал к уходу, поднялись на ноги и попятились к двери. Никто из них не смотрел на Рой, но они остановились, когда она закрыла перед ними дверь. В Броктон-Бэй для вас больше нет безопасного пристанища. Мои союзники контролируют каждый район, каждый квартал. Ни одно убежище не примет вас. Наши наемники будут искать вас там, где вы могли бы приночевать. пока вы найдете врачей, способных лечить ваши укусы. Я уже передам информацию по своим каналам. Доктора, возможно, вами займутся, но мои люди будут в приёмной или среди работников клиники. Если покажетесь, на вас нападут. Может быть, это будет прямая атака, а может быть и нет. Но можете поверить, защититься вы будете не в состоянии. Ты приговорила нас к смерти? Вся бравада, которая была у я, не спарилась и превратилась во всепоглощающий страх. Нет. Уходите из города как можно быстрее. И можете поискать помощи в других местах. Мне на вас наплевать до тех пор, пока вы за пределами моего города. Если не поторопитесь, останутся уродлявые шаманы. Рою указала на дверь, и все трое поспешно удалились. «Сьера, ставни». Она поспешила к дверному проёму, дотянулась и опустила желези, закрыла замок у основания двери, закрыла дверь. Кажется, там всё ещё дети с поручением. Я скажу, когда нужно будет открыть. Ладно. согнала насекомых с тогдалонастиком и провела пальцами по волосам. Прости. Всё нормально. — ответила третий хотя не вполне понимала, за что та извиняется. Я не могла заняться этим местом и девяткой одновременно и думала, что здесь всё уже потеряно. Сьерра почувствовала себя задетой, но не стала выражать мысль вслух. "Могло быть потеряно. У нас множество тел, с которыми нужно что-то сделать. Я займусь ими сегодня ночью". По сообщениям солдат-сплетницы, избранники продвигались внутрь твоей территории здесь и ещё где-то. Рою устало опустилась в кресло. Что-нибудь серьёзное? Постоянные нападения? Я думаю, они просто занимают территорию. Может быть, устраивают проблемы местным, но ничего серьёзного, насколько я слышала. Тогда займусь ими после дневного отдыха. Наверное, сначала попробую с ними поговорить, прежде чем использую что-то серьёзное. В голосе Рой всё ещё слышалось жужжание, она стянула маску с нижней части лица. Твой голос. Ты всё ещё заставляешь насекомых повторять за тобой. Прости, сказала Рой, и насекомые резко умолкли. Я уже даже не замечаю этого. Людей стало меньше, многие погибли. Рой положила локти на колени, сняла очки и спрятала лицо в ладонях. Плачет, с колебалась. что ей следует сейчас сделать. Она осмелилась шагнуть вперёд и протянуть руку, чтобы положить её на плечо девушки, но замерла, когда увидела ковёр из муравьёв, тараканов и волос. "Я в порядке", сказала Рой, не поднимая головы. Она убрала руки с лица и выпрямилась. На лице не было признаков слёз, глаза были сухие, просто уставшие. "Могу я попросить тебя сделать чашку чая? Молока, ложку мёда", Сьерра кивнула. "Я помню". В полной тишине она наполнила чайник и поставила на плиту. "Всё ещё надо отнести суп". Сьерра пыталась незаметно изучить рой. Девушка убрала всех насекомых с поверхности костюма и щелей брони, они рекой потекли вверх по лестнице. "Эти трое, они умрут? Нет их косале пауки-отшельники. укусы будут опухать и болеть и они вероятно покинут город чтобы найти доктора но даже если не поймут что я их обманула мне кажется они напуганы достаточно чтобы не возвращаться и не связываться со мной ага говорят что неизвестность порождает страх подумала сиера почему же тогда чем больше я её узнаю тем больше она меня пугает она принесла чай в самой большой чашке какую смогла найти дела пойдут на лад спросила она Ты не беспокоишься об избранниках? Нет. Я думаю, что они потеряли своего лидера, да и после встречи с девяткой я почему-то не слишком боюсь столкновения с ними. После встречи с девяткой Сьерра поёжилась. Нет. Я размышляла рое вслух. Я думаю, моя самая серьёзная проблема находится внутри нашей организации. Фраза заставила Сьерру задуматься, роина намеренно включил её в эту нашу организацию или это просто расплывчатая формулировка. Союзник один из других людей, занявших территорию, мне не следовало этого говорить, сказала Рой. Повисла пауза. Сера подумала, что нужно найти возможность извиниться, заняться супом и проверить Шарлотту, но Рой заговорила первой. Нет, это не союзник. Возможно, не меньше половины из них могли бы вмешаться, и тогда всё может закончиться очень быстро и очень плохо. Но я думаю, что основная проблема тот, кто на самом верху.